Глава 9 е Её важная магия. А время шло, и нянюшка замечала, что холод внутри Малефисенты постепенно тает. Малефисента и сама не знала, от чего это происходит. То ли от нянюшкиной любви, то ли от того страшного, что творилось с ней самой, стремительно нарастающего жжения, которое возникало, когда она из-за чего-то сильно сердилась или огорчалась, и она прилагала все усилия, чтобы избавиться от него и полностью сосредоточиться на магии, важной магии, которую она изучала при любой возможности. Обшаривая книжные полки нянюшки, она нашла на них несколько томов, написанных сестричками, тремя ведьмами, которых звали Люсинда, Руби и Марта. Каждая страница в этих книгах была заполнена всевозможным чёрным колдовством, которое необычайно занимало Малефисенту — Особенно её заинтересовали одничары. Требовалось для них совсем немного. Щепотка диких трав, волос с головы самой ведьмы и инструкция, написанная чернилами на крохотном клочке пергамента. Всё это следовало скормить крупной жабе, а потом отправить её на поиски намеченной жертвы. Найдя её, жаба должна была дождаться, пока жертва уснёт, забраться через рот ей в горло, и ждать там телепатических приказов от ведьмы. Чтобы узнать, что такое телепатия, Малефисенте пришлось полазить по книгам, зато в конце концов она поняла, как называется то таинственное умение, которое она наблюдала у нянюшки — умение читать чужие мысли и общаться без слов. Из того, что Малефисента вычитала, ей стало ясно, что описанное омерзительное колдовство сказывалось на жертве самым жутким образом — Ведьма получала над ней полную власть и могла заставлять её делать всё, что ей заблагорассудится. Жаба могла выбираться наружу только ночью, когда жертва спала, и докладывать ведьме обо всём, что узнала. А потом должна была до рассвета снова забраться в горло жертве. Сама жертва могла догадываться, что у неё внутри поселился кто-то посторонний, но не могла ни избавиться от непрошенной гости, ни даже рассказать о ней хоть кому-нибудь, В книге были подробно описаны и другие способы применения этих чар. Например, за неимением жабы ведьма могла просто использовать какую-нибудь личную вещь жертвы. В сущности, это могло быть всё, что угодно — чашка, щётка для волос или кольцо. И похоже было, что многие ведьмы прямо-таки коллекционировали подобные вещицы на случай, если однажды те вдруг понадобятся. Нет, конечно, Малефисента не собиралась применять такие гадкие чёрные чары, которые вызывали у неё естественное отвращение. Ей просто нравилось читать о них, узнавать об этом побольше. А ещё Малефисенте нравилось разбирать лирические и даже смешные пометки в книгах сестричек. Одним словом, сестрички быстро сделались её самыми любимыми колдуньями. Малефисента вообще любила узнавать что-нибудь новое, Это придавало ей силы, придавало ей уверенности в себе. Чем больше она читала и узнавала, тем меньше боялась остальных фей. В ней постепенно нарастала гордость, что пока другие феи учились заговаривать черенки мётел, она осваивала куда более серьёзные заклятия и чары, которые могут понадобиться, когда однажды она окажется за пределами страны эльфов и фей. Одним словом, Малефисента сознавала, что изучает Настоящую магию Ничего интереснее этого и быть не могло